Глава 45. Месяц спустя. Злата. Забираем дочку из детского дома, привозим домой в квартиру Демида, оставленную ему родителями, живущими за рубежом. Своё жильё я выставила на продажу, жду покупателя. Мы уже нашли загородный дом, собираемся внести первый взнос. Через пару месяцев планируем переезд. Пока абсолютно непонятно, как жить в Питер он в одной квартире. Хочется верить, что справимся. По сравнению с тем, что мы пережили, это всего лишь временные, преодолимые трудности. Что, Тань? У нас для вас одна хорошая новость, вторая плохая. Выпаливает Димит как на духу, разговаривая по телефону с няней Алёнки. Говори уже. Вы скоро станете трижды няней. Поздравляю! Как скоро? Да, вот сегодня и станете. Трубка отключается. Ясно, понятно. Татьяна Ивановна уже бежит к нам. Зачем ты так с ней? Смеюсь, присаживаясь к мужу на колени. Чего оттягивать неизбежное? Пусть собирает нервы в кулак. Обвиваю шею мужа теплыми руками, зарываюсь носом в его мягких русых волосах. Демчик, завтра узнаем, кто у нас. Шепчу пересохшими губами. Встряхивает русы капной, смотрит на меня пощечинячий. Золотой мой, ты уж постарайся, чтобы мальчик, а? У нас уже есть три девочки. Постараюсь. Целую мужа в нос. На следующее утро муж уходит на службу. Мы с тетей Таней сидим на кухне, пьем чай, болтаем. Ну как болтаем? Рассказываю ей страшную историю своей жизни, упуская некоторые весьма важные детали. Не дай бог расскажет во дворе по доброте душевной. А двор у нас именно такой, душевный. Все знают все друг о друге. Девочки, идите к нам. Познакомлю с няней. Одновременно прибегают втроём, выстраиваются в рядочек, как солдатики на плацу. Семилетняя Наталья и Валерия, две рыжие красавицы: одна с маленькими кудряшками и тонкой фигуркой, вторая с прямыми волосами, более сбитая. Уравновешивает солнечный рыжий дуэт хрупкая пятилетняя блондинка Алёна, застывшим в глазах счастьем. Дочка до сих пор не может поверить, что у нее появились близкие подружки для игр. Не надо днями на пролет смотреть двадцать четвертый канал и гадать на ромашках, выясняя, любит ли ее хоть кто-то. Облегченно вздыхаю, что она не начала гадать по-настоящему с применением свечей и спичек. Ей богу матрешки, смеется няня. Точно матрешки, смеюсь в ответ, глядя на трех девчонок, выстроившихся по росту. Я тут место забила в детский сад для Алёнки, мягко сообщает няня. Может, отдадим на год? Нет. Я останусь дома с сёстрами. Милая, девочки в понедельник пойдут в школу. Тебе будет скучно. Давай в садик, упрашиваю дочку. Нет. Таращит на меня голубые глазёнки. Алёнчик, за мной, приказывает Наташа, и младшая бежит в припрыжку за старшей. Переглядываемся с Татьяной Ивановной, пьём чай дальше. ждём, чем закончится история. Через 5 минут Алёнка забегает на кухню, бухает ручки мне на колене. Мамуль, я иду в садик. Хорошо, киваю как пони. Сейчас. Требуют с меня, ловят за руки, пытаясь тащить со стула. Детка, нам надо ещё справки всякие собрать на тебя, так сразу не получится. Нахожусь в шоке, плюс немного завидую. Ни мне, ни Демиду. Не удалось уговорить блондинку отправиться в садик. А Наташа справилась с этим за 5 минут. Похоже, у старшей дочери талант убеждать людей. Горжусь ею. Из неё бы получился отменный менеджер-продажник, руководитель, психолог, но уже поздно выбирать профессию. Дочь решила стать балериной. Горит этой целью как факел. С 5 лет моя кроха занимается балетом, воплощает в реальность Ольгину мечту. Тяжело вздыхаю, думая о том, в какую танцевальную студию отдать дочь. Но это так, только чтобы перебиться. Основная проблема не решается. Наташа грезит карьерой профессиональной балерины. Что дальше? Ответ очевиден. Мне придётся молиться и возить её через весь город, чтобы дочь передумала. А ей танцевать и проходить бесчисленные конкурсы в балетной академии, школы, в училище. Бр, яростно мотаю головой. Радуюсь, что Алёнка и Лера ещё не выбрали профессию, ради которой мне придётся реально побегать уже сейчас. Похоже, на своей карьере придётся поставить большой жирный крест. От всех этих переживаний тянет живот. Тут же вспоминаю о бузи. На следующее утро беру трёх матрёшек, везу в поликлинику за справками для школы и детского сада. Дочки абсолютно здоровы, и я счастлива. Падаем в машину, Едем в женскую поликлинику на УЗИ. Заходим, подталкиваю трою в спины, пропихивая их в кабинет впереди себя. Удальцова, когда успели так размножиться? Смеется врач. Тут же показывает детям на кушетку. Занимаем места в плазкарте. Две рыжие матрешки и одна беленькая занимают места на кушетке. Сидеть тихо, не бегать, командую, отправляясь за шерм. Раздеваюсь, стелю пеленку, ложусь. С трепетом жду вердикта. Горю желанием узнать пол ребёнка. Вдвойне горю, зная, что на другом конце города муж ждёт смэску. Пусть это будет мальчик, молю врача. Женщина в белом халате водит датчиком по моему округлившемуся животу, хмурится, светлые брови ползут на лоб. Что там? нервно закусываю губу. Не мальчик. Девочка? с трепетом интересуюсь. Я буду счастлива иметь ещё одну блондинку Алёну. Уверена, что Дем тоже. А мальчиков нам нарожают наши девочки, успокаиваю себя. Нет, не девочка. Кто же тогда? Приходит моя очередь удивляться. Приподнимаюсь с кушетки, тянусь носом к монитору. Заметив мои потуги, врач поворачивает ко мне экран монитора, показывает пальцем. Мальчик? И мальчик. Близнецы, мамочка. кричу радостно меня поглощает радость умноженная на 2 спасибо вам поднимаюсь дарю женщине широкую улыбку мне-то за что мужа благодарите одеваюсь забираю протокол у зи и матрёшек едем домой обуреваемая радостью забываю позвонить и написать мужу поэтому к нашему возвращению через магазин димит уже встречает нас дома с четырьмя букетами белых хризантем и огромным тортом Кто? Кто? Кто бегает за мной по квартире, пока я переодеваюсь? Не выдерживает, хватает меня за талию, валит на кровать, зацеловывает лицо, ключится в грудь. Мальчик? Нет, смеюсь громко. Девочка? Нет, хмурюсь фальшиво. Отстраняется от меня, замирает в неподдельном страхе. Тогда кто? Его губы трясутся от страха. Два мальчика, близнецы. Орёт как оглашённый. Снова бросается на меня с поцелуями. Ты куда? пытаюсь поймать мужа, скатывающегося с кровати. Вижу, его серьёзно бомбит на крыло мужика. Сейчас, подожди, малыш. Хватает трубку, куда-то звонит. Мама, немедленно собирайтесь. Возвращайтесь папой домой. Зачем? За тем, что у вас скоро появятся ещё два внука. Да, мальчишки, близнецы. Хочешь, чтобы мы назвали детей в честь дедов? Мотьвием и Тимофеем условие одно: вы возвращаетесь, помогаете Злате воспитывать пацанов. Почему не я? У меня служба. Дем отключается, снова ныряет ко мне на кровать. Приедут? Вопросительно заглядываю в березовые тёплые глаза. Через пару месяцев. Здорово, а то мне уже страшно. Пять детей. Демчик глажу мужскую крепкую грудь. Вдруг мы не справимся? Справимся. Было бы с чем. В понедельник отвожу старших в школу, младшую в детский сад. На душе легко и тепло. Главное свободно. Заезжаю в ближайшую шоколадницу, заказываю маффин, зелёный чай, наслаждаюсь жизнью. Через 30 минут возвращаюсь домой. Замечаю что-то жёлтенькое в почтовом ящике. Открываю серый ящик. В руки падает толстое письмо в плотном конверте. На конверте написано лишь имя Наташе Чайкиной. Сердце неприятно бухает, пульс бьётся в висках. Стремительно поднимаюсь домой. Бросаю Тане: "Привет". Закрываюсь в комнате Алёны, вскрываю конверт, высыпаю содержимое на стол. Толстая зелёная пачка долларов. На ней малюсенький листочек: "Доля Наташи". Какая доля? Бью кулаком по столу. Мы всё отдали государству. Наташа больше не наследница. В слезах поднимаюсь со стула, бегу в душ, возвращаюсь, хватаю пачку, несу к мусоропроводу. Не надо, не хочу. Надо сжечь, выбросить, избавиться, забыть, вычеркнуть из памяти прошлое. Неприятно тянет в животе. Пацаны напоминают о себе. Матюша, Тимуша, успокойтесь, глажу живот. Кусая губы, заталкиваю пачку денег в лифчик, возвращаюсь к квартире. Набираю знакомого риелтора. Артур, привет. Готов вонести деньги за дом сегодня. Приятный сюрприз. Злата, жду вас в офисе для оформления документов. Буду через час.